Насканцы несомненно глубоко любили природу, жизнь и живые существа. Эта тема животворящей силы пронизывает всё их декоративное искусство. Края сосудов обводились бордюром из повторяющихся рисунков. Превосходно изображённый цветок или молодой росток, колибри, ариевый сом или медуза, кондор или паук. Некоторые типичные узоры выводились и внутри фигур. Мировоззрение насканцев отличалось юмором, весёлостью, беззаботностью. Во всяком случае такое впечатление производят эти рисунки. На утках, которые словно сошли с диснеевской ленты, нарисованы кукурузные початки, означающие, что они наелись до отвала. На чаше с изогнувшимися в дугу самами Оставалось немного места. Ничего, сказал себе художник, и втиснул туда прямую тощую рыбку, чтобы замкнуть узор. Кувшин с миловидными девушками, улыбающейся олличка, обрамлённой чёрными волосами, повторяется 5 раз. Белое лицо, коричневое, красное, чёрное и жёлтое. кувшини символизируют ли они человеческие расы Неужели художник показал здесь различные этнические группы Кувшин в духе организации Объединённых Наций задолго до того, как католическая церковь попыталась объединить все народы в своём лоне Моё внимание привлекли три предмета Во-первых высокий кувшин, обёрнутый единой пиктограммой, которая меня поразила. Моя фантазия тут же заработала, и я увидел верховного жреца, стоящего на краю треугольника в пустыне. Жрец поднимает руку, глядя на божезвезду у конца линий. Жрец примысливал себя к звезде в небе. так как на нём был тот же головной убор, что и на боге-звезде. Толпы людей, обозначенных треугольными лицами с глазами-щёлочками, стоят вдоль линии. Я решил, что это пиктографическое изображение какого-то древнего ритуала. Позднее специалист по донсканской керамике поправил меня, определив звезду как цветок, а лица с глазами-щёлками как отрубленные головы трофеи. Ну, а фигура жрица, о ней он ничего сказать не мог. Во-вторых, большой сосуд с двумя носиками и одетой в перья фигурой. На голове у неё плоская церемониальная шляпа, а на лице, возможно, маска. Крылатый человек-птица. Неужели это шляпа? да и исторический защитный шлем. Мечтали ли насканцы о полётах? Кружили ли они на виноградных лозах, привязанных к верхушкам высоких шестов, как это делали аттеки в Мексике? Может быть, именно так насканцы и обозревали свои рисунки в пустыне. В третьих, чаша с узором в виде разноцветных зигзагов, К черепку точно такой же чаши мы подобрали на западной насыпи большого прямоугольника. По форме и рисунку узора осколок полностью совпадал с чашей. Видимо, 2000 лет назад в пустыне была поставлена точно такая же чаша. Где у Акера нашёл её двойник, занимая своё местолом Он должен был собрать немало сведений. Мы попробовали втянуть его в разговор. Вы ведь Паласия, он самый. Хуан улыбнулся, открыв ровный ряд белых и золотых зубов. Я перевёл взгляд на свидетельство, гласившее, что он состоит членом какого-то местного клуба. Паласия явно было вымышленное имя, но он им, видимо, гордился.